Глава двадцать Надя. «Ты идиот!» — рявкает на Майкла Геннадий Петрович Зубовец, наш проректор, и ударяет кулаком по столу. Все предметы весело подпрыгивают и падают. Одна ручка скатывается и летит на пол. Я втягиваю голову в плечи, но тут же беру себя в руки и расправляю спину. Майкл, как и в прошлый раз, прислоняется к стене. и Изображает предмет мебели. Абсолютно невозмутим, спокоен. И равнодушен гневу проректора. «Тебя видели! Тебя засняли на телефоны, Нера, ты ума лишился! еще и огневу втянул, никак не угомониться зубовец. Зачем ты полез в драку? К чему эти провокации? Я ведь тебя предупреждал!» «Хватит!» — вдруг резкая хлёстка обрывает его вопли Майкл. «Лучше скажите мне, неуважаемый Геннадий Петрович, почему я не должен вмазать и тебе как следует?» У меня кровь от лица отливает. Я перевожу удивленно ошарошенный взгляд с проректора Нанера. Я не понимаю, как он может таким пренебрежительным и наглым тоном общаться с руководством вуза. Проректор же его сейчас пнет из универа, и наше дело накроется медным тазом. Да, Майкл мне рассказал, что зубовец его очень знакомый. И более того, зубовец докладывает о каждом шаге Майкла. Но это не значит, что нужно рычать на него. Проректор сводит гневно на брови, раздувает ноздри и шипит. «Щенок, да как ты смеешь?» Потом бросает полной ярости взгляд на меня и как рявкнет. «Огнева, выйди!» «Нет», — заявляет категорично Майкл, — «надежда останется. Она все знает. Все абсолютно». Проректор тут же меняется в лице, потом накрывает лицо руками и трет его, будто не в силах поверить в услышанное. Издает нервный смешок и произносит уже нормальным тоном. Ты точно кретин, Нера, если Дио Сарта узнает, что Огневой не жить. Ты понимаешь, что подставил девушку. «Девушка, вообще-то здесь?» — подаю голос. Не люблю, когда обо мне говорят в моем же присутствии. Точнее, раньше я бы смолчала, но сейчас, после знакомства и плотного общения, и даже больше с Майклом Нера, я очень быстро меняюсь. Меняются мои взгляды на жизнь, на людей. Ректор решает меня проигнорировать. Он буравит злым взглядом Майкла, усмехается, трет подбородок и спрашивает. Майкл, чего ты добиваешься? Хочу проверить эту теорию, невозмутимо произносит парень. Какие к чертям теории! Снова взрывается зубовец и снова ударяет кулаком по столу. Потом встается кресло и, указывая пальцем на Майкла, говорит, точнее рычит. Последняя вещь, в которой ты сейчас нуждаешься, это твои драки со студентами. Просто прекрати сеять хаос. Потом он указывает пальцем на меня. Мне тоже достается по полной. Огнева! Если я не забыла, ты взяла этого идиота под свою ответственность. И что я вижу? Не проходит и неделя, он уже драки устраивает. Я открываю рот, чтобы защитить Майкла. Но парень меня опережает. А ты ожидал чуда, усмехается Майкл. «Представь себе!» — выдыхает гневно проректор. Обходит в стол, подходит к Майклу и, глядя ему в глаза, строго выговаривает. «Если ты забыл, то у Диусарту твоя сестра. И твое поведение должно быть идеальным, если хочешь выполнить его условия. Или у тебя с памятью стало плохо?» Нера поднимает бровь в упор, глядит на проректора. Всем своим видом показывает, что чихать хотел на его мнение и советы отлично все помню», — произносит Майкл. «А по поводу драки...» урегулируй ситуацию, это и в твоих интересах тоже». «Чёрт, рычит зубовец, меня за кого принимаешь?» «Это ты сам у себя спроси», — уже речи говорит Майкл. «Я ведь тебе не могу доверять, если ты не забыл». «Зря ты так, я на твоей стороне», — вздыхает проректор. «При всём мое уважении, Геннадий Петрович», — с насмешкой говорит Майкл... Я ставлю свои мысли на этот счет на чьей-то стороне при себе. Ты не должен забывать, что репутация твоего отчима и людей, с которыми он работает, идет впереди него. Майкл отлепляется от стены. Но репутацию семьи им все равно не опередить, произносит парень, с недовольством отжимает руки в кулаки. Ты понял, что я имею в виду. Диосарта никогда не выкладывает все карты на стол, Майкл, убрав руки в карман Брюк произносит проректор, обходит свой кабинет и задумчиво смотрит на нас. «Никто ведь из вас не хочет, чтобы кто-то пострадал», произносит он с нажимом, потом смотрит исключительно на меня и добавляет назидательно. «А вы, Надежда Огнева, вообще держитесь от всего этого дела как можно дальше. У тебя, Надя, одна задача — подтянуть Нера до нужного уровня» чтобы он сдал все предметы и на этом все. Сама разберусь, бурчу себе под нос и крепче прижимаю к груди рюкзак с учебниками. Ерзаю на неудобном стуле и хочу поскорее убраться из кабинета проректора вместе с Майклом. «Эх, огнево!» — вздыхает зубовец. Возникает короткая пауза, а затем Майкл говорит. «Геннадий Петрович, вы лучше доложите Дио о моем сегодняшнем поведении, пусть он обо всем узнает. И в подробностях договорились? А Просьба просьба Майкла, зачем он это делает? Ты рехнулся, шипит на него зубовец. Майкл качает головой и говорит: Иногда ситуация должна ухудшиться, чтобы потом улучшиться. Проректор стоит напротив Майкла и хмурится: И что, черт возьми, это значит? Это значит, говню к Диосарту хорошо подумает над моим предложением. С коварной ухмылкой поясняет Майкл. «Я сразу понимаю, что он затеял. Нэра решил показать отчему, что тоже может вести свою игру и бунтовать. С его стороны это очень большой риск на кону жизни его сестры. Но с таким подонком, как отчим Майкла, очевидно, по-другому нельзя. И как бы страшно это ни выглядело и ни звучало, приходится рисковать всем, даже жизнью родной сестры». Ты что, дурно, и затеял, сынок, напрягается зубовец. И что бы это ни было, оставь эти мысли, все кончится плохо. Это не твое дело. Просто поступи, как я прошу. Слова Майкла содержат нотки насмешки и ни каплю уважения. На этом все. Нера забирает у меня рюкзак, берет за руку. Я поднимаюсь, и мы идем на выход. «Я лишь добра тебе желаю», — говорит нам вслед проректор. Майкл ничего не отвечает. Он давно никому не верит. Никому. Кроме меня. Ты думаешь, это хорошая идея, чтобы твой отчим узнал о драке? Спрашиваю Майкла и грызу кончик ручки. Он ведь придет в ярость. Парень отбирает у меня несчастную ручку и говорит. Дио Сарта слишком сильно нуждается во мне и наших СМИ и деньгах. Когда зубовец расскажет о драке, то Сарта взбесится. Он ерошит волосы и тяжко вздыхает, мрачно произносит. И одного боюсь, чтобы он сестре в порыве гнева не навредил. «Вот об этом я и говорю», — произношу мягко. Мы сидим на подоконнике в библиотеке, и я болтаю ногой. Занятия час назад закончились, но я, как прилежная студентка, потащила Нера в святая святых универа библиотеку. Здесь есть редкие издания, закачанные в электронную библиотеку, с нужной информацией по некоторым предметам. Даже в интернете их сложно найти. Если и найдешь, то вариант. Онлайн не зайти и не скачать некоторые материалы. Надо являться сюда исключительно самому, почитательскому билету. Это бред, конечно. Посещаемость библиотеки все равно не повысилась. «Ты скопировала, что нужно?» — меняет Нера тему разговора. Киваю, выключаю планшет и махаю перед ним флешкой. Все скинула. Майкл забирает мой рюкзак, я отдаю планшет библиотекарю, расписываюсь и уходим. А на парковке случается дежавю. Прямо у машины Майкла толпится стайка девчонок. Романовская верная, правда, урезанная по количеству компашка. Надя, начинает Майкл, но я его останавливаю. Знаю, он, наверное, легко разберется с этими идиотками, но так не может продолжаться вечно. «Я сама», — говорю ему. Майкл вздыхает, но согласно кивает и отходит к ограждению парковки, садится на перила и пристально следит за ситуацией. Подхожу к машине Нера, останавливаюсь перед первыми красотками универа. «Кто бы мог подумать», — начинает Романовская, «наша скромница Надя Огнёва и Майкл Нера». А «Вот именно, кто бы мог подумать», — ехидно замечает Жанна. «Даже не верится, что ты с ним», — говорит Аня Нилова и сокает языком. «И не говори», — соглашается Анжелика, «всегда такая правильная, она нас еще косо смотрела». «Что есть, то есть», — кивает Нилова. складывая руки на груди, поднимая одну бровь и холодным тоном интересуюсь. «Ничего, что я тут, не мешаю обсуждению моей скромной персоны». Романовская подходит ко мне почти вплотную, Рассматривает мое лицо, усмехается и произносит. «А ты очень даже ничего». Оделась нормально и сразу норм стала. «Это все любовь», — смеется Аня Нилова, «Или хороший трах?» Секс всегда преображает. Добавлять Жанны и закуривает тонкую сигарету с ментолом. «Что насчет горячего?» — спрашивает меня Романовская. «О чем ты?» — делаю вид, что не понимаю. «Как же это была на его вечеринке?» Стояла с ним на одной сцене. Все видели, как вы обнимались и сосались. А потом ты с ним ушла. Романовская внимательно следит за моей реакцией, но и невозмутимо и собрана. И его подружка очень разволновалась по этому поводу, хихикает Нилова. Это было недоразумение, говорю со вздохом. Я имею в виду сцену, а потом... Потом меня Майкл забрал. Хм, странно все это, говорит Жанна и выдыхает белый дым. Прошел слух, что горячий в тебя трахнул насильно. И нера ему все мозги вышиб. Это так? Ты можешь нам доверять, Наденька? Мягко и даже ласково произносит Анжелика. И от удивления вырывается резкий рваный смех. Зачем вы меня спрашиваете? Вы же сами распространяете всякие тупые слухи. И сами верите всему, что говорят. Говорю небрежно и добавляю с ледяной улыбкой. Если это все, то можете расходиться. Нового ничего не скажу. Романовская длинно вздыхает говорит абсолютно нормальным тоном. «Ты это не злись на меня, девчонок. Я думала, ты за горячего и Ломовым гоняешься, а ты вообще с нейра тусишь». Часто морга откровенно на ее её словам произношу. «Что?» — ты думала я бегаю за и умолкаю, глядя на студенток огромными глазами. «Так, ну, по подумку, Алексу я реально тайно вздыхала, но Ломов...» Ломов и Горячев усмехаюсь я, да вы Теперь мы знаем, что они тебе сто лет не сдались. Да и парни поняли, что с тобой теперь точно ловить нечего. Хмыкает Джанна и бросает окурок на асфальт. Тушит его подошвы и дизайнерских кет. Горячев в принципе трахает все подряд, а вот Ломов, он так точно обломался. «Это хорошо, что ты с горячевым мнением произносит Нилова. Надо быть полной дурой, чтобы трахаться» с этим долбаным наркоманом. Кстати, его песня, отстой. Анжелика кладет руку мне на плечо и вдруг говорит. Я к тому разговор завела, что если Алекс тебя против воли тронул, ты скажи ему, строим ему веселую жизнь. Неважно, как мы к тебе относимся или ты к нам, но мы против насилия. Я начинаю смеяться и с издевкой говорю. Правда, что ли? То есть те козлы, которых ты ко мне подослала и которые собирались меня изнасиловать прямо в универе, это так фигня? Или мне все померещилось? А может, я не так все поняла? Становлюсь предельно серьезной, дергаю плечом, сбрасываю руку и заявляю. Хватит мне в уши всякую чушь лить, Анжелика. Или говори прямо, что тебя от меня надо, или проваливай. Только свою свиту не забудь прихватить. Романовская смеется, но потом, помотав головой, говорит. «Бля, это просто полная задница. Я так и знала, что ты тех придурков припомнишь. Но это в прошлом, обещаю. Мне м -м, объяснили, что я была не права. Короче, я просто знаю, Огнева, что ты больше меня не бесишь». «Обалдеть!» — усмехаюсь я. «Как у вас все просто, однако». Они пожимают плечами, а Жанна говорит. «Ты чересчур замороченная, Огнёва, всему придаешь слишком много значения и внимания. Будь проще, это мой тебе бесплатный совет». «Не нуждаюсь в советах», — произношу резко и смотрю в глаза Романовской, спрашиваю у нее. «Это все или еще есть что-то?» Она накручивает свой рыжий локон на тонкий длинный пальчик и с усмешкой говорит. «Какая же ты колючая, Огнёва, вряд ли мы станем подружками, но враждовать с тобой больше не буду». «Ты вроде ничего так». «И нет, ничего больше нет. Я узнала для себя самое главное». Кивает своим подружкам и произносит. «Поехали, девочки». Они направляются к спортивной тачке Жанны. Я же поворачиваюсь, чтобы позвать Майкла, а он уже рядом со мной. «Все в порядке?» спрашивает он вроде спокойно, а сам в напряжении. Киваю, беру его за руку и говорю озадаченно. «Очень странный разговор вышел». Пересказываю парню весь разговор, и он усмехаясь, объясняет мне, чего и следовало ожидать. Романовская давно сохнет по ломову, а он, судя по всему, сохнет по тебе. Чего? Я не в их тусовке огонек. Потому точно утверждать не могу, но было дело. Я ловил на тебе его взгляды. трулопы вздыхаю, вот это да. Майкл, знаешь, у меня сейчас такое ощущение, что я все это время крепко спала. Вообще не жила. Никого, ничего не замечала, а тут просто огромная куча дерьма, усмехается он. «Новостей», — говорю с усмешкой и шире улыбаюсь. Разбудил меня ты, между прочим. Ты изменил меня довольно быстро да резко. «Главное, чтобы эти изменения не навредили тебе», — говорит он вдруг мрачно. Толкая его плечом, произношу очень ласково и игриво. «Ты рядом, и потому мне вообще ничего не страшно. Ты большой, сильный, а если надо, то еще и страшный. Нер обнимает меня за плечи, притягивает к себе, целует в макушку, а потом мы садимся в его джип и носимся прочь с территории универа и едем не домой. «Куда мы?» — спрашиваю парня. «Хочу тебя кое-куда сводить», — говорит он и хитро улыбается. «Надеюсь, тебе понравится». «О, -о, -о заинтриговал».